Глава третья Дамира Я не в терпении выглядывала из окна машины. А здесь интернат. Его сделали рядом со школой, чтобы удобнее было, так что тебе придется и с ним помогать Карапетову, вещала Аринка. Фомас сам все расскажет. Хмыкнул Клим и свернул в небольшой проулок за школой. Мы проехали еще метров пятьдесят и остановились рядом с двухэтажным особняком. Вот твое место жительства пока что. Указал он на здание. Я же сомнением рассматривала белые мраморные колонны и статую на крыше. «Это жилой дом?» – уточнила, выбираясь из машины. «Да. В правом крыле сейчас живет Карапетов и один мальчишка из интернатовских. Он не смог там с детьми общий язык найти. Вот здесь и живет. А левое крыло полностью свободно, и ты будешь жить там?» Самодовольно отозвался глава Березкина. Я покосилась на этого мужика – Но промолчала. Возможность пожить в таком месте не всем в жизни выпадает. Мне сказали, что здание уже больше ста лет. Аринка подошла к кованым воротам. Да, его построил еще двоюродный дед Фомы, который потом и нашел никому не нужного мальчишку на просторах страны. Деда потом на войне убили. Лохматов резко замолчал и покосился на меня. Я нахмурилась. На какой войне? У нас пенсионеры в таких мероприятиях не участвуют вроде бы. Да и Карапетов не выглядел старым, чтобы...» Я тряхнула головой. «Кажется, мне тут кто-то сказки рассказывает. А потом мне вдруг осознала одну вещь. За все время, пока я находилась в Берёзкино, я не видела ни одного пожилого человека. Ни одна старушка мимо не прошла. Нет, может быть, я просто внимания не обратила. Так, надо срочно обратить». Идем. Лим вытащил из багажника мои сумки, собрал их в одну руку и толкнул ворота, которые беззвучно распахнулись. Я с удивлением увидела припаркованные на площадке перед домом три машины разного размера. Это все машины директора? Странные они какие-то. И что это за школа такая, где директор может себе позволить содержать особняк и покупать машины в таких количествах? Эти мысли я оставила при себе, надеясь, что постепенно пойму, что именно меня в этом всём беспокоит. «Аллу надо будет позвать», – Арина посмотрела на мужа. «Думаю, что пока не стоит. Пусть пока так». Лохматов открыл большую деревянную дверь особняка и пропустил нас внутрь. «Заходи. Здесь налево». Мы очутились в просторном, изящно отделанном холле, из которого вели три двери в разные стороны, и лестница наверх. Я грустно посмотрела на пол из белого мрамора и прикинула, сколько сил понадобится, чтобы поддерживать его в чистоте. А ещё две колонны, поддерживающие потолок, были слишком высокими, чтобы их можно было мыть вручную. «А какой-нибудь прислуги здесь не будет?» – сделала я брови домиком. Подруга поджала губы. «Думаю, что все же стоит пригласить сюда Аллу», – с нажимом сказала она. Лохматов остановился и ласково взглянул на супругу. «Дорогая, давай дадим твоей подруге освоиться пару дней». Алла сейчас все равно занята тем, что носится по маю, и пытается сдержать эпидемию в городе. Улыбнулся он. Эпидемию? Поюжилась я. Ее самую. У нас неконтролируемая волна беременностей. Вздохнул он и толкнул высокую дверь. Я, заглянув в проходную комнату, поежилась. Здесь явно давно никого не было. Белый пол казался серым от пыли, а мебель была укрыта такими же серыми пыльными простынями. Пипец. простонала я. «Что-то я об этом не подумал», – вздохнул Лохматов, прошел к следующей двери и толкнул ее. Там оказалась та же картина. И главное, видно, что особняк делали с любовью, и каждая комната была отделана в своем стиле. Но все здесь было так запущено в плане уборки, что жить здесь не представлялось возможным. «Так, ясно. Поживешь пару дней на половине Карпетова. Комнат там достаточно, и они все в надлежащем состоянии». «Я не буду жить в одном крыле со своим начальником!» – психанула я. На меня с интересом посмотрели две пары глаз. «Это неприлично!» У Клима брови в буйной шевелюре затерялись, а Аренка прыснула со смеху. «Мир, Фома Измайлович – приличный человек! Поверь, он не будет тебя... ...оказывать тебе излишние знаки внимания!» «Смеясь!» – сказала она. Я вздохнула и тут же чихнула из-за пыли. «Да уж!» На своей половине я просто не выживу со своей аллергией. Придется починиться и пожить пару дней не там, где планировала. Ладно, все же особняк, не коморка в общежитии, где я провела последний год. Хорошо, ведите меня туда, где можно пожить два дня». Согласилась. Лохматов тут же резво развернулся и пошагал в сторону холла. Мы поспешили за ним, но едва мы вышли на общую территорию, как мимо колонны прошмыгнул тощий пацан. «Тихо!» Окликнул его Лохматов, и парень испуганно замер у двери. «Привет». Он шагнул к нему. Паренек вдруг согнулся в поклоне и пробормотал. «Здравствуйте». И так и остался стоять, не разогнувшись. У меня глаза на лоб полезли. Это еще что такое? «Тихон, познакомься. Это Дамира Алмазовна, новый секретарь Фомы Измайловича. Она будет жить здесь», – ласково пояснила Арина. э Протянул пацана, круглив и так большие глаза. Карапетов в курсе, отрезал Лохматов, отчего мальчик резко выпрямился и втянул голову в плечи. И чего он так боится Клима? Так что покажи домире да, алмаза в несвободную спальню. Он протянул руку с сумками парню. Тот осторожно подошел и взял сумки в руки. И покажи ей здесь все. Велел Аринкин муж, подхватил ее под локоток и вывел из дома, оставив нас с этим странным парнем. Наедине. Мальчишка, кстати, заметно расслабился. «Давай мне сумки, тяжелые же!» Я шагнула к мальчику, но он резко отступил назад. «Его здесь бьют, что ли?» «Я сам!» Нахмурился он, взяв себя в руки. Идемте. Он подошел к лестнице и принялся подниматься вверх. Я отправилась за ним, не понимая, почему этот тощий парень тащит сумки так же легко, как и Лохматов. Я сама их собирала и знаю, что они тяжёлые. «У паренька не сказать, что много мышц». «А давно ты тут живешь? участливо поинтересовалась я, разглядывая интерьер второго этажа. «Полгода», – нехотя ответил он. «Вот ваши комнаты», – указал он на дверь. Открывать дверь пришлось самой, так как мальчик не спешил это делать. Это действительно оказались комнаты. Сначала шло что-то вроде гостиной, затем спальня и гардеробная. Слева была собственная ванная – Только кухни здесь не было, а так полноценная квартира. Вау, выдохнула я, разглядывая все это. Что-то мне уже расхотелось переселяться на пыльную половину. А кто здесь жил до меня? Не знаю. Пожал плечами пацан, с интересом наблюдая за мной. Когда я сюда приехал, здесь никто, кроме директора, не жил. Угу. Я оторвала взгляд от интерьера и посмотрела на ребенка. Так, надо налаживать контакт. Раз уж нам предстоит вместе жить какое-то время. Так, давай договоримся, что дома ты будешь звать меня просто Домерой, а я тебя Тихоном. Договорились?» «Вообще-то меня Тихомиром зовут», – бросил парень, но мою протянутую руку пожал. «Отлично», – улыбнулась. «Ну, Тихон Тихомир, показывай мне кухню и холодильник. Чем вы тут вообще питаетесь?» «Фома Измайлович сам готовит», – пожал плечами мальчик и повел меня вниз. Помимо холла на первом этаже оказалась кухня и тренажерный зал. Ого, собственный зал под боком не мог не радовать. Интересно, зачем он директору, у которого несколько неспортивная фигура? А вот кухня, она оказалась просто огромной и была соединена со столовой. И зачем одинокому мужчине такой большой стол? Я все внимательно осмотрела, заглянула в холодильник и поняла, что есть нам с тихомером нечего от слова «совсем». Я виновата взглянула на мальчугана и принялась вспоминать, сколько у меня денег осталось. Что-то как-то я не готова была к такому повороту событий. Аринка же сказала, что как только меня устроит, то сразу выдадут деньги, а здесь вон чего. Нет, у меня есть немного, но все же хотелось бы ясности в этом вопросе. «И чем мы ужинать будем?» – спросила печально у холодильника. Тихон тоже сунул свой нос в белую дверь и пожал плечами. «У нас в столовой-интерната ужин через полчаса. Вас, думаю, тоже покормят», – предположил он. Я тут же воодушевилась. «Столовая – это хорошо. Интернат – это плохо. С третьей стороны, мне иногда где -то только питаться не приходилось, так что потерплю общество оборванцев и голодранцев». «Так, мой спаситель и лыцель, веди меня ужинать», – приказала. Парень прыснул со смеху и предложил мне свой локоть. Я удивлённо вскинула брови, но за предложенную конечностью хватилась. Так мы и вышли из дома, который никто закрывать не стал. Деревянные двери вообще замка не имели, так что я просто махнула рукой и пошла дальше. Пусть и директор сам разбирается со своей дверью. Интернат встретил нас детским смехом и просто какой-то ненормальной роскошью. «Это что за здание музея? Тут к стенам страшно прикасаться, а ведь здесь дети живут». которые обязательно что-нибудь испортят или сломают. И куда смотрит Лохматов? Неужели здание попроще не нашлось? Хотя, может быть, и не нашлось. Кто его знает? Я в здешних реалиях пока совершенно не разбираюсь. «Тихомир, а взрослые люди здесь есть?» Тихо спросила, разглядывая толпу детей, которые шли рядом с нами и заработала пару косых взглядов. «Воспитатели!» Они сейчас на втором этаже нам план дополнительных занятий на новый учебный год расписывают, сказала девочка, что шла слева от меня. Тихо насупился и грозно глянул на девочку, а чего-то быстро скрылась из виду. А вы обедаете без взрослых? Обратилась я непосредственно к мальчику. «А зачем они? У них отдельное помещение для приема пищи. Взрослые нужны, чтобы драки разнимать и все. А так мы сами тут живем. Ну и Фома Измайлович каждый день заходит. Тихо ответил он мне, взглядом распугивая ребятню. «Я только сейчас заметила, что дети от нас несколько шарахались в сторону. Странно это как-то все. Столовая казалась самой обычной, пусть и зал, выделенный под нее был украшен лепниной и хорошим камнем. На столах уже стояла еда. «Я точно никого не объем?» – уточнила я вопрос. «Здесь всегда готовят на несколько порций больше, потому что кто-то может заглянуть из жителей села. Тихо осмотрел столовую и потащил меня к стене, где на столе стояли две порции. Ясно, не ужился с местными ребятами. «Иногда кто-то домой еду носит», – пояснил он. Я кивнула, пожелала приятного аппетита и с удовольствием умяла все три блюда. «Так, кормят тут вкусно, и я определённо стану здесь завсегдатаем. Тут даже компот не противный и не липкий». После ужина Тихомир галантно проводил меня до особняка. а сам растворился где-то на его просторах. Я же поняла, что просто безбожно устала, потому махнула на всё рукой, помылась, подивилась тому, что волшебный аринкин крем убрал все раздражения на шее и завалилась спать. Утро вечера хуже точно не будет. Проснулась я от будильника, который надрывался в одно и в то же время каждый день. Так, если я хочу выглядеть красивой в первый рабочий день, если меня возьмут, то пора подниматься и приводить себя в порядок. Я сделала быструю зарядку, подкрасила лицо, подобрала одежду, решив надеть строгую юбку-карандаш и бежевую блузку. Свои тяжелые черные волосы уложила в небрежный пучок и, заглянув в зеркало, осталась довольна собой. В отражении мне улыбалась весьма милая брюнетка с темно карими глазами и пухлыми губами. «Да уж, природа меня точно не обидела, но одной внешностью сыты не будешь, нужно еще что-то. Мозги, например, и чуточку везения». «Ну неужели на меня, во всем этом роскошном поселке никто не клюнет?» Скривившись, я схватила сумку и отправилась на кухню, чтобы поискать кофе. «Вдруг здесь есть что-то такое?» На кухне меня уже ждали. Тихомир сидел за столом и наблюдал за тем, как Фома Измайлович стряхивает что-то со сковородки в тарелке, В три тарелки. «Доброе утро», – промямлила я, остановившись на пороге. «Доброе», – ответил мужчина, даже не соизволив обернуться. Мальчик просто мне улыбнулся. Мне стало обидно. Чего это мой будущий шеф так ко мне относится? «Садитесь за стол. Завтрак сейчас будет. Тихо». Парень тут же вскочил из-за стола и расставил тарелки рядом с приготовленными приборами. Я пожала плечами и отправилась к столу. Села на ближайший стул и придвинула к себе тарелку, на которой красовались яйца пашот в обрамлении кусочков овощей, присыпанных свежим базиликом. «Это что?» Я вскинула голову и посмотрела на мужчину, поставившего рядом со мной кружку с каким-то травяным чаем. Это все он приготовил? Вау! Мужчина, который умеет готовить, для меня сродни динозавру. То есть до сих пор я таких не встречала. Обычно дома готовила всегда мама, и меня к этому пытались привлечь. Получалось у меня всегда отвратительно, так что я смирилась со своей криворукостью в этом плане. Отец и брат никогда к плите даже не подходили. Да и потом я обычно встречалась с красавчиками, которые в кафе-то не всегда знают, что едят, не говоря уж про домашнюю кухню. А здесь – такой завтрак мужскими руками. Карапетов же сел за стол и впервые со вчерашнего дня посмотрел на меня. Лицо его не выражало ничего, кроме легкой усталости. И отчего он так успел устать с утра. «Спасибо», – улыбнулась, пытаясь разрядить обстановку. «Приятного аппетита». Холодно кивнул он и принялся за еду. Я пожала плечами и тоже взялась за вилку. Тихомир уже вовсю хрустил огурчиком. Мм, это еще и вкусно!» Я украдкой глянула в сторону директора и вздохнула. Какой-то он странный. Невысокий, зато волосы густые и зачесаны назад. Несколько прядок выбились и теперь падали на высокий лоб. Бородка опять же. Его лицо выглядело несколько детским, а борода сглаживала это впечатление. Фигура слегка полноватая, но опять же плечи широкие. Нескладный он какой-то. Но если присмотреться... А зачем мне к нему присматриваться? Там вон целый неженатый Оренкин сосед есть. Вполне себе симпатичный. Надо как-то на нем сосредоточиться, если получится. Карапетов поднялся из-за стола ровно тогда, когда я допила последний глоток чая. «Тихон, убери». Кивнул он на тарелке и посмотрел на меня. «Дамира Алмазовна, идемте. Нам нужно еще некоторые вопросы обсудить». «Конечно. Я тоже поднялась из-за стола и, с ожалением, посмотрела на мальчика, убиравшего посуду. Хороший он. И чего его так все шпыняют?» Из особняка мы вышли молча. Также молча прошествовали до школы и вошли внутрь. «Фома Измайлович!» – окликнул директора женский голос. «Я вас еще вчера искала. К нам подошла невероятно симпатичная блондинка». «Вы мне так и не сказали, что мне делать, когда я уйду в декретный отпуск. Кто меня здесь заменит?» Карапетов устало провел ладонью по лицу. «Вероника Родионовна, вы же знаете, что мы обсуждали этот вопрос с Николаем Николаевичем. Уверен, что мы что-нибудь придумаем». Тон его был доброжелательным. «А Виру вы спрашивали?» «Хозяин все равно будет учитывать только ее мнение. Она в растерянности и уже две недели из дома не выходит». чтобы не сделать еще хуже у нас так учителей в школе не останется выдохнула блондинка и вдруг улыбнулась заметив меня хотя раньше я думала что весьма заметная здравствуйте меня зовут вероника я учитель рисования представилась она я тоже улыбнулась и открыла была рот но меня опередили это дамира алмазовна мой личный секретарь и мы очень торопимся Директор схватил меня за руку и буквально потащил к лестнице. Фома Измайлович позвала его, когда поняла, что не успеваю переставлять ноги. Он чуть притормозил: Я не заблужусь, если дойду до кабинета без таких мер. Я выдернула свою ладонь из его хватки. Карапетов тут же виновато на меня посмотрел. Простите, он потер лицо и вздохнул. Ночь была непростая. Зачем ты известил меня? Я нахмурилась. «Зачем мне эта информация? Если он всю ночь где-то с кем-то развлекался, я-то тут при чем? «Я не люблю, когда меня хватают за руки», – предупредила. «Я учту», – сухо ответили мне. Карапетов еще пару секунд постоял на лестнице и, повернувшись, пошагал наверх. Я отправилась за ним, подозревая, что простой. Моя работа точно не будет.